Глиняный баран. Я шел без проводника, потому что знал эту тайгу почти и наизусть. Я шел в Саяны по уде. Днем я искал травы, ночью разводил костер. Олени ложились рядом со мной, около огня, и глядели в небо грустными глазами. До Гутары мне осталось километров пятьдесят, и тогда выпал снег. Он шел беспрерывно, медленно и словно в театре. Потом ударил мороз. Река стала. Олени теперь уже не спали вместе со мной, а уходили в горы искать под снегом ягель. Но все-таки я успел собрать гербарий. А за день до того, как выпал снег, мне попался маленький корешок спутника винограда. Я нашел то, чего никто не мог найти здесь. Я нашел корешок спутника и доказал этим, что здесь можно разводить виноград. А это очень важно. Виноград в Саянах. Это значит, у детей никогда не будет рахита. Это значит, охотники тофаларии узнают настоящий вкус сладкого солнца, который прибавляет силы в дальнем таежном переходе. Я очень обрадовался и заторопился в Гутару. Мне хотелось поскорее радировать в Москву о находке. Я слишком заторопился. Переходя реку по бревну, тронутому наледью, я поскользнулся, упал и потерял сознание. Очнувшись, я почувствовал, как сильно вспухла нога. Колено болело нудной тяжелой болью. Я попробовал повернуться, но сразу же закричал, и в глазах у меня пошли зеленые круги. Олени стояли чуть поодаль. Они с интересом разглядывали меня и поводили своими замшевыми ноздрями. Я позвал их как можно ласковее. Цы-цы-цы. Я пополз к зимовию. Полз весь день и половину ночи, а избушка Зимовья находилась всего в километре от реки. Я все время видел ее. Я добрался до Зимовья. На полке лежали соль, спички, пять патронов и склянка йода. Я доставал соль полчаса, то и дело задыхаясь от приступов острой бурь. Я насыпал соль около порога и позвал оленей. Они стояли поодаль и смотрели на меня по-прежнему выжидающе. Тогда я взял щепотку соли и швырнул ее в оленей. Те шарахнулись в сторону. Потом осторожно приблизились и слезали соль со снега. Я позвал цы-цы-цы, цы-цы-цы. Олени подошли поближе. Я кидал им соль до тех пор, пока один из них не оказался совсем рядом. Я осторожно протянул руку и взялся за веревку, свисавшую с седла. Я смотрел в глаза оленю, сыпал соль и приговаривал «уш-уш». Потом я обвязал запястье узлом, чтобы не отпустить веревку, если потеряю сознание. Мне нужны были вьюки, потому что в них хранились мука, порох и консервы. Я правильно сделал, что обвязал руку. Я действительно потерял сознание, когда потянулся перерезать по стромке. Олень испугался и оттащил меня метров на сто. Очнувшись, я все-таки сумел перерезать по стромке. Вьюки теперь лежали рядом со мной. Я был спасен. Звезды ушли в далекую первозданную высь, И там светились злым, отчаянным светом. Турецкий серп луны срезал вершины пихт. Где-то вдали кричала неведомая ночная птица. Я вернулся в зимовье и лег на топчан, Срубленный из смолистых кедровых досок. Закрыл глаза и сразу же вспомнил московскую квартиру, стеллажи вдоль стен, два кинжала, которые мне подарил в Бухаре старик Наср. Вспомнил Рок Архара. Он лежал на второй полке сверху, рядом с глиняным бараном. Маленького глиняного барана я купил в Закарпатье. Он был выкрашен в голубой цвет, нарисованные на его спине... Желтые дубовые листья блестели, как слюда. Его рога загибались чересчур воинственно, а широкая грудь дышала наивной отвагой. Вместо глаз у барана были маленькие дырочки. Такие же дырочки были и на копытцах. Я понял, что баран этот не простой, а музыкальный. Подуешь в правый глаз, закрыв дырочки на копытцах, и рождается тихая переливная песня Мне баран особенно нравился тем, что я, не имея слуха, играл на нем, как на свирели. Я играл песни и видел в них зеленые карпаты, желтое небо и синюю траву. Я сделал себе перевязку и укрепил колено между двумя березовыми палками. Так мне было легче выползать в тайгу за дровами. Я не мог рубить топором, потому что... Сразу же отдавала в колено, страшной и рвущей болью. Поэтому я резал березы часа под вафинским ножом. Березы были крупные, тугие. Я боялся, как бы меня не придавило, и поэтому толкал ствол не только руками, но и головой. У меня здорово соднило макушку, и я прикладывал к ней снег, чтобы не росла шишка. Я часто выползал резать дрова, Надо было беспрерывно топить печь, не только для тепла. Даже папиросная струйка дыма особенно заметна в ледяной белизне таежного неба. Через две недели я отмечал дни за рубками на стене. У меня кончились консервы. Я достал с полки оставленные кем-то рыболовные крючки, наживал хлебных шариков и пополз к реке. Я полз полдня, прорубил лунку и поймал двух хариусов. Ночью где-то вдали залаяли собаки. Я подполз к порогу, распахнул скрипучую дверь и выстрелил дуплетом. Через час в зимовье пришли девушка Алина и ее проводник, тувинец Коля. Девушка подбросила в печь дров и сказала, «Коля, возвращайся обратно». Зачем? — За людьми? — Хорошо, — ответил Коля. — Только подожди, обогреешь маленько. — Нет, — возразила девушка, — ты обогреешься дома. — И передашь родисту мою записку, — попросил я. — Тут кое-что о винограде. — Хорошо, — сказал Коля, — я передам. И он ушел. За стенами зимовья поскрипывал снег. Собаки устраивались на ночлег и повизгивали, прижимаясь друг к другу. «Что вы делаете в тайге?» — спросил я Алину. «Роюсь в земле. А вы?» «А я роюсь в травах». «И давно вы здесь?» «Нет», — ответил я, — «не очень». «Не очень». Алина заставила меня задрать штанину. Она осмотрела колено и сказала, «Здорово распухла». «Болит?» «Болит». Алина принесла снега, растопила его на печке. Промыла колено, а потом стала делать холодные компрессы. Боль постепенно стихала. У Алины были большие, тонкие руки и гибкие пальцы с мягкими подушечками. Я сказал, у вас пальцы, как у рыси. Она засмеялась и ответила, ведь у рыси когти. Все равно, повторила я, как у рыси. В зимовье был только один кедровый топчан. Я подвинулся к стене и сказал, «Ложитесь, спать пора». Она сказала, «Да, пожалуй». Она сказала, это очень просто, но я заметил, как у нее потемнели глаза. Мы лежали рядом. В печке трещали березовые поленья и выстреливали белыми искрами. За окном посвистывал ветер. прозбойному в два пальца. Алина почувствовала, как я смотрю на нее. Не оборачиваясь, она спросила, «Легче теперь?» «Вроде да», — ответил я, осторожно пошевелив ногой. Утро Малина сказала, «Скоро придут люди». Но люди не пришли, потому что начался буран. Он не истовствовал неделю. Наше зимовье занесло до крыш. От этого стало теплее, и топить теперь приходилось не десять, а всего пять раз в день но Алина все равно очень часто уходила из зимовья. — Куда ты уходишь? — спросил я. — К реке. — Не знаю почему, но я спросил. — А тебе не холодно там? — Нет, — ответила девушка и улыбнулась. — Там снег пахучий. Я попросил ее принести мне поленца потолще. — Зачем? — Я вырежу тебе подарок, — ответил я. — Какой? — Я вырежу тебе барана алина пошла искать сучок она пришла под вечер я вырезал ей барана точь в точь как мой глиняный только он не поет сказал я а он должен обязательно петь конечно ответил я алина взяла барана поставила его на ладонь и сказала б запой баран не смейся попросил я девушка посмотрела на меня своими темными глазами И ничего не ответила. Потом пришли люди. Меня отвезли в поселок и положили в больницу. Через два дня в Гутару прилетели ребята из нашего института. Они уже получили мою радиограмму о винограде. Алина пришла ко мне проститься. За полчаса до ухода в тайгу она сказала. — Выздоравливай. — Спасибо тебе, — ответил я. — И тебе спасибо. — За что? — Так? ответила Алина, и глаза у нее вдруг стали светлыми, прозрачными и испуганными. — Спасибо. И все тут.